Глава семнадцатая Копчик вел меня до храма от деревни в течение часа. Неспешно. Проверяя кругу и осторожничая. Я планировал преодолеть это расстояние минут за пять реального времени, используя ускорение на всю катушку. Только вот едва преодолел пять первых километров, оставив далеко позади девушек, как тут же пришел сигнал от Хаграши. Когда некое количество разумных формирует объединение с общим чатом и какой-либо задачей, система всегда выдает этой группе определенный статус. И от этого статуса зависит, как далеко будет работать чат и будут ли какие-либо бонусы. Так как Лакрима и Хина не были представителями нашего клана, то свою законную прибавку на плюс один километр к работе чата мы не получили. Зато нас было шестеро разумных, и мы получили не статус группа, а тот, что выше на одну ступень. Отряд. Так называлось наше формирование и позволяло держать связь на расстоянии уже в 7 километров, а не 5, как в группе. Орка проклюнулась в чате и принялась описывать все, что видит. Отсек ее канал и передал приказ Ласке заняться ее поисками. Примерный район поиска был понятен, и трудностей с поиском зеленокожей воительницы возникнуть не должно. Я же, не сбавляя темпу, мчался в деревню. Платан не подвел. Зелья, что он дал мне в дорогу, работали исправно. Как он и обещал, все вновь прибывшие окажутся недалеко от его деревни, и пока это работало. А в деревню я летел по той простой причине, что у старосты должны были быть точные координаты всех переместившихся и принявших его зелья новичков. Влетев в ворота, я, незамедляя темп, подобрался до дома старосты. Взлетел по ступенькам, отворил двери, чуть не помер от идиллической картины. На моем старом месте сидела Маша и пила местный чай, держа в одной руке кусок какого-то пирога. Она увлеченно слушала старосту, вещавшего ей что-то на тарабарском языке, который мой шлем не смог идентифицировать как ни одно из знакомых ему наречий мира изнанка. После моего триумфального появления все дружно повернули головы к входной двери. «Что же ты мне сразу не сказал, что у тебя в дочках жрец о смерти?» осуждающе покачал головой Платан. Все потом, мне нужны координаты, с скороговоркой выпалил я. Староста не стал долго размышлять и тут же перекинул мне необходимое. Тут же влез в карту. Так, гроши вот здесь, а вот это стало быть местонахождение Горыныча. Перекинул точку, где в данный момент находился Димка Лакриме, и тут же выбежал из дома старосты. Ласки отписал, чтобы она вместе с Оркой топала в деревню. Шифтера мы и сами с Лакримой найдем. Горыныч появился там же, где и я на той же поляне. И тоже не без проблем. Всё та же стая волков пыталась объяснить новоприбывшему, что в этом мире не шутят. Только вот проблематично простым волкам что-то объяснить семиуровневому шифтеру в форме элитного кумы. Гонял он их и в хвосты, и в гриву. Это я понял, когда домчавшись до поляны, разглядел следы побоища и одного очень довольного собой шестиглазого медведя. Выглядел он понятное дело не оригинал ему до него расти и расти, но тоже внушительно. «С боевым крещением», — поздравил я друга, обходя его по периметру. «Ты даже не представляешь, какая мощь сейчас в моем теле!» Говорить членораздельно в своей форме Димка не мог, вот отписывался в чате. «Представляю», — улыбнулся я, заканчивая осмотр. «Со скоростными качествами как?» «Проверять сине Синий-черный медведь попробовал пожать плечами но у него это не вышло. — Пошли в деревню. По пути с моторикой свыкнешься. — Да я уже обжился. Как будто всегда умел. Добрались до деревни, где и встретились всей группой. Расселись за столом старосты, где тот все еще продолжал вещать что-то хине на том же непонятном языке. При моем появлении он отвлекся, хмуро оглядел нашу группу и осуждающе покачал головой. — Ешьте, гости! а мы с вашим командиром отойдем», — староста показал на стол, на котором та же неприметная девчушка расставляла еду. Выйдя вместе с Платаном на крыльцо, дождался, пока старец уместит свое тело на лавку и тоже присел рядом. «Ты кого ко мне привел, колос? недовольно буркнул староста. Воины нужны, маги, закаленные в битвах и прошедшие горнила войн. А это кто?» — мелюзгадна. «Не бурчи, дед». У нас есть договоренность. Выполним задание. Отдашь, что должен. Не выполним тогда и спроса никакого. Договоренность есть, только грош цена ей теперь. Староста с тоской посмотрел на погост, видимо, из крыльца его дома. Что изменилось? Я невольно напрягся. Дочь твою увидел, вот что изменилось. Она жрица истинных богов смерти, а это многое меняет. И учить я ее буду в любом случае, получится у тебя или нет. И семя цветка выдам после обучения тоже в любом случае. Это с чего такие изменения? Ты умом обделенный, что ли? Возрился на меня дед. Она жрица, а я простой маг, идущий по пути смерти. Да если я ей откажу в помощи, моя сила уйдет за неделю. А вот если помогу... Тут губы старосты расплылись в улыбке. В общем, и так, и так в накладе не останусь. Но ты все же, может, побольше воинства соберешь? Может, и соберу. Вот как раз разделают твои чудо-юды меня под орех, так и подумаю. Воля твоя! Коль на перерождение стремишься, ты иди воюй. Место ты знаешь. Ты мне в помощь Гурама обещал дать. Только здесь, в этом мире. За кромку он не пойдет. А портал только с той стороны закрыть можно. Так и мы за брешь не пойдем, отсюда закроем. На что староста только махнул рукой, что, мол, с убогого взять. А еще через полчаса мы в сопровождении старосты направились к храму. Могли и сами сходить, но платан на отрез отказался отпускать от себя хину, чему я был только рад. Добравшись до храма, наш отряд разделился. Ласка с хаграши отправились прыгать по континентам изнанки, в надежде, что на одном из них компас, настроенный на душу матери-орки, заработает. Лакрима вместе с Хиной и старостой вернулись в деревню. Мы с Горынычем направились на болото. Там меня ждала одна реликтовая крокозябра, жаждущая отдать свои сокровища. «Прикольно!» — выдал свой вердикт Димка, глядя на болото с высоты холма, где мы расположились. «Короче, что делать, знаешь? На слишком матёрах не лезь, просто качай скиллы и обилки. Приказ ясен?» «Так точно, глава!» — с ярко выраженной придурью отозвался Горыныч, гордо выпитив грудь колесом. «Так чего стоим, кого ждем?» И в этот же самый момент Дмитрий начал свое преображение. Мне почему-то представлялось, что это будет некая трансформация тела на манер оборотней. Но нет, ничего такого. Тело друга скрыл темно-синий туман, который за секунду развеялся, и на его месте стоял молодой кума. Победно рыкнув... Медведь, сразу набрав крейсерскую скорость, побежал вниз по склону. За ним устремились Байт и Нейтрон. Группа подстраховки, так сказать. На данный момент только мы с Горынычем вдвоем состояли в группе, остальных принять нельзя было из-за расстояния между нами. И как мы уже проверили, когда я был в группе, за убийство местных мобов Димка получал опыт. Вот такой вот баг системы. Короче, мы в этом мире всерьез и надолго. «Ну что, родимые, заждались папку?» Подходя к болоту, поинтересовался я у медуз. Мне, естественно, никто не ответил. Да и не ждал я ответов, если честно. Патронов под прокачку я набрал неимоверное количество. Печенек должен был апнуться по моим прогнозам уже сегодня, только вот на этом прокачку я останавливать не собирался. Мой план — выжать максимум из этих красавиц. Первая очередь из десяти патронов прошлась по ближайшей медузе и привлекла ее внимание. Все тот же малиновый цвет и все та же молния. Получив свое, отступил и вновь поднялся на холм. Поставил пулемет на сошки и дал очередь уже в другую медузу, летающую чуть дальше первой. Та тоже загорелась малиновым и неспешно поплыла в сторону холма. Еще очередь, еще. Так я лупил по ней, пока не кончилась лента с патронами. «Погоди, пока не улетай далеко», — нашептывал я, пока менял ленту. Ляма и не думала никуда улетать. Вылетела за пределы болота, подлетела к холму, да и зарядила молнией. К такому финту ушами я не был готов. Точно измерил расстояние и был уверен, что медуза не станет стрелять. Если мерить от края болота да прибавить к нему 30 метров, то до меня остается ровно 105 метров, а с такого расстояния медузы не бьют молниями. Что с этой не так? Разгадка Ребуса нашлась очень быстро. Все оказалось до банального просто. Первая ляма была 22-го уровня, а это уже 25-го. Отсюда и увеличенное расстояние, на которое она смогла удалиться от озера, и дальность применения навыка также изменилась. Спасибо за науку, что называется. Больше я так не подставлялся. Стрелял по медузам, и когда те подлетали, чтобы применить навык, прятался. А когда откатывался навык действия, щита Оникай я был полон энергии, то принимал удар молнией грудью. Два часа в таком режиме я решил передохнуть. Узнал, как у Димки дела, пригласил на костерок. Горыныч заявился жутко довольный и уставший. Шумом выдохнул, приняв человеческую форму и присел на поваленное бревно. Я бы еще и перекусил, принимая кружку с кофе, поведал мне друг. «Нейтрон, доставай!» — отдал я команду. Штатным складом группы был назначен он. И массу тянет куда большую, чем мы все вместе взятые. И с количеством ячеек у него полный порядок. Поинтересовался, как идет прокачка персонажа, на что Горыныч молча вытянул большой палец, не отрываясь от процесса поглощения пищи. Пару раз возникли проблемные моменты, но группа прикрытия не зевала и всегда вытаскивала из передряг неопытного еще игрока. Перекусив, снова разошлись по своим делам, чтобы встретиться еще через четыре часа. «Это что за зверь?» Тыкая пальцем мне на колени, на которых лежал странного вида автомат, поинтересовался Димка. «Сам пока разбираюсь, отстегивая магазин всего на двадцать патронов, отозвался я. Написано, что крупнокалиберный штурмовой автомат, но я таких не видел». «А патрон какой?» Горыныч, как я по стрелушке любил. «Двенадцати семь на пятьдесят пять», озвучил ответ и перекинул товарищу странные формы патрон. «Такие на выхлоп идут», — со дела, осмотрев со всех сторон цилиндр, поведал мне друг. «Это и я знаю, только вот не знал, что автоматы под такой патрон бывают». «Ты как будто недоволен чем-то. Убойность повысилась?» «Повысилась», — отозвался я, все еще крутя в руках свою новую пятикилограммовую игрушку. «Только вот все равно он печенегу проигрывает, если сравнивать по урону в минуту». Я ведь предполагал, что калибр оружия изменится, но в моих мечтаниях там патрон был на 108. — На утёс или на корт замахнулся? — заулыбался Горыныч. — На корт, — тяжело вздохнул. — И прокачивать мне эту пушку теперь до посинения. До следующего изменения сталкерского оружия надо было нанести 10 миллионов единиц урона. А это просто дохренища как много. Надеваться все равно некуда, придется качать. «А ты корд потянешь? Я имею в виду стрельбу с рук», — вдруг задался вопросом Горыныч. «По идее, должен», — я задумался. «Уж если я сейчас почти 400 кг без особого напряга носить могу, то, думаю, отдачу пулемета переживу». Еще раз взглянул на новую пушку и вздохнул. Ладно, хоть остальные прибавки радовали глаз. «Щит Ионика. Уровень четвертый. Активная». Прогресс – один из 100 000 отраженного урона. Описание. Вокруг вас создается прозрачный энергетический кокон, препятствующий нанесению урона. Защита. Расчет поглощенного урона по формуле 2000 единиц плюс интеллект, умноженный на уровень навыка, умноженный на ранг класса. Активация. 100 единиц параметра «Энергия». Перезарядка умения 50 минут. Вот и перегнал щит по параметру прочности, любую мою защиту, даруемую масштабирующими вещами. Стал ли я доволен? Немножко да. Но не так сильно, как от того, что наконец-то плащ мы перешел на новый уровень. Навык плащ мы, Уровень восьмой. активное. Прогресс. Один из пятисот тысяч отраженного урона. Описание. Любая тень ваш союзник. Восстановление параметров энергия и жизнь при активированном умении увеличено в три раза. Увеличение навыка невидимость на 40 единиц. Активация 100 единиц энергии. Затрата на поддержание – 1 единица параметра энергия в минуту. Вас не видно и не слышно, также отсутствует запах. При совершении нападения навык невидимость переходит в неактивный режим. Для повторного применения навыка выйдите из поля зрения оппонента. Вас заметят, если у оппонента совокупное значение наблюдательности плюс значение интеллекта и интуиции больше на 30%, чем ваше совокупное значение параметров интуиция плюс интеллект плюс навык невидимость. При боевых столкновениях расход энергии возрастает в зависимости от входящего урона. Расчет расхода энергии. Одна единица за полученный урон в размере 1,2 единицы, физический и или магический. Наконец-то я вышел в плюс по размену энергии на защиту. И теперь, чтобы исчерпать весь мой запас энергии, мне надо нанести урон в размере 4200 единиц. А это очень даже неплохие цифры. Прибавляем сюда все активные щиты, и в сумме получим почти 10 тысяч. Можно сказать, что я почти доволен. Почти потому, что можно и больше. Как брони, так и урона. Всегда можно больше. Ночевать вернулись в деревню. Можно было и на холме заночевать, только зачем? Во-первых, здесь безопаснее, а во-вторых, если можно быть рядом с родными, то это надо делать всегда. Вот и я весь остаток вечера провел с дочкой. А на утро в деревню пришли Ласки и их огроши, и вид у них был весьма мрачен. Мы как раз собрались завтракать, когда дверь открылась и заявились наши дамы. Мы нашли. Зло буркнула ласка, отрывая кусок мяса от тушки запечённого поросенка, стоявшей на столе. Подробности коротко бросил я, смотря при этом уже на хаграши. «Материк Джода, северный народ людей, столица. Камень где-то во дворце правителя. Точнее сказать не могу, потому что во дворец нас не пустили». «Конечно, не пустили», — хихикнул находящийся здесь же староста. «Туда не всякий ярл доступ имеет, не то что вы». «Позвольте уточнить, а для чего вам во дворец конунга надобно?» «Камень нужно найти. Рубин. Смысла скрывать информацию я не видел. Сможешь помочь?» «А большой камень-то?» Платан начисто проигнорировал мой вопрос. На пальцах показал какой. Не особо я разбираюсь в размерах камней. «Знаю, что в каратах измеряется. Еще знаю, что это вроде как не размер, а масса драгоценного камня». Староста тем временем молча поднялся со стула и удалился, оставив нас в одиночестве. «В сокровищнице, как думаете?» — обратился я к девушкам. «Скорее всего», — кисла звалась Ласка. «Идеи есть?» «Выкрасть, чего тут думать?» — первая отозвалась Ласка. «Я все же ассасин скрытное проникновение мой профиль». «А скажи-ка мне, ассасинушка ты наша, сколько у тебя в навыке невидимость?» «Сто два». — гордо отозвалась Ласка. — Когда специальный навык активирую. — Да уж только и выдавил я. — У тебя будто больше. — Сто сорок четыре. — Но как? — Читер! — Да я и не спорю. А совсем скоро за четыре сотни станет. — Сет собираешь, — догадалась Ласка. — Уже собрал. И жестом фокусника выложил на стол три части из сета, скрытые в тенях. «У меня столько интеллекта и интуиции на тридцатом уровне не будет», — скуксилась наша ассасин. «И у меня пока нет, но обязательно будет». «Олег, думаешь, кража — лучшая идея?» — молчавшая до этого момента Хаграши подала голос. «Можем, конечно, рассказать всю правду, хотя, я думаю, вряд ли разжалобить получится». «Не получится», — оборвал мою речь Платан. «Я правильно понял, что в рубине чья-то душа?» Дождался моего кивка и продолжил: Северянам наплевать на чужие жизни, да и на свои тоже. Смерть для них всего лишь этап вселенского перерождения, так что не выгорит. Сюда, посмотри-ка. И передо мной на стол плюхнулась толстая книга. Вот сюда, смотри. Староста развернул ее примерно на середине и ткнул пальцем в рисунок дорогого инкрустированного драгоценными камнями топора. Нет его тут. Насть, подойди. Дважды упрашивать девушку не пришлось. Она очень внимательно осмотрела рисунок и отрицательно покачала головой. Платан, ничуть не расстроившись, перевернул страницу и тут же Хаграши ткнула пальцем в навершие другого топора. «К сынку, значит, присобачили?» «Ясненько». «Ну что, не повезло вам, ребятки? Топорик этот принадлежит сыну Конунга, и это отребье ни за что с ним не расстанется». «Информация точная?» Так уж случилось, что нравится мне иногда разглядывать регалии царствующих особ нашего мира. Или ты про то, что отпрыск конунга — прыщ выдавленный? Про все сразу. Ладно, выкрадим. Ну-ну, хмыкнул староста. Церемониальное оружие в сокровищнице обычно хранится, а там такая охрана. Настя, не переживай, посмотрел прямо в глаза орке. Наймем лучших спецов и выкрадим. Есть разумные, которые помогут с этим делом. Спасибо, Олег. Только и смогла выдавить из себя хаграши. М-да. А ведь проблему надо решать, и причем очень срочно. Настя ведь сейчас ни о чем другом и думать не сможет, кроме своей матери. Снова прыгать на базу к волкам? Ведь только там я смогу найти нужных специалистов по тихому проникновению. Все планы мне сломает такой вояж. Да и денег на наем пока нет. Ведь цена явно будет высока. Вопросы, кругом одни вопросы. Значит так, клан. Я на полдня отлучусь на болото, а вы тем временем проведите рекогносцировку местности будущей битвы. И со старостой переговорите, что за опасность. А то уже который день тут обитаем, а с кем сражаться предстоит так и не узнали. Определив план действий, отправился на зачистку болота. Да-да именно зачистку. Место для прокачки навыков, конечно, идеальное, но времени тратится на это уйма. Можно оставить и на потом, типа, когда время будет вернусь и прокачаюсь. Только вот не судьба. Шустриков во всех мирах избыточное количество наблюдается. И если на такое болото наткнется какой-либо игрок, то, если силы позволят, в тот же миг его очистит от обитателей. Да еще к тому же самого болота на прежнем месте не останется. Блуждают такие медузы по миру, телепортируя свой дом в разные безлюдные места. Сегодня оно еще на месте будет, а вот про завтра не скажу. Смотреть по месту надо. Там особые признаки появляются, когда главная медуза начинает подготовку к прыжку. Остановился у края болота, готовясь к бою. На вершине холма устроился засадный полк из моих питомцев. Правда, никто из них в бой, скорее всего, не полезет, ибо не зачем. Сам все сам. Общий баф на плюс 50 к трем характеристикам и вперед из песней. Погнали! Первая медуза влепил сходу искрой, и как и планировал навык перешел на следующий уровень своего развития. Искра. Уровень второй. Активная. Прогресс. Один из 50 тысяч единиц нанесенного урона. Урон. Интеллект, умноженный на ранг, умноженный на уровень игрока умноженный на 1,1 единиц. Магический. Электричество. Активация 30 единиц энергии. Описание. Расстояние до цели не более 60 метров. Возможность использования 1 раз в 9 секунд. Тут же подлетел к раненой ляме и клинком отсек ей одно из щупалец. Такое обращение ей явно не понравилось. И вместо того, чтобы начать шарашить в меня молний, она принялась ловить меня своими хваталками. А по-другому она сделать и не могла. Как я выяснил, медуза не способна бить молнии в радиусе трех метров от себя. А я эти самые хваталки отрубал по мере их приближения. В состоянии ускорения не входил, пока справлялся и без него. Моей ловкости и самой главной интуиции хватало на успешное уклонение от щупалец лямы. Когда-то давно, еще в первое моё посещение базы волков, я ходил на полигон. Особое место, где заплатив немалую сумму золотых монет, можно было прокачать тот или иной коэффициент характеристики. Прокачивал я на полигоне как раз ловкость и интуицию. Вот и сейчас решил вернуться к этому методу. Понятно, что тут не полигон, и надбавок, ускоряющих данный процесс, не будет, но все же. Пока я бродил по мирам, активно пользовался этими характеристиками, и все это время навыки хоть и немного, но качались. Войдя в состояние полутранса, я практически видел будущее и с легкостью уклонялся от атак лямы. Чем больше щупалец ко мне лезло, тем больше их и падало в болото. Отрубив примерно половину, стал свидетелем довольно странного эффекта. Медуза, пошатываясь в воздухе, стала опускаться на воду. Отпрыгнул в сторону, чтобы не быть раздавленным, и сразу же совершил еще один кувырок. Ляма все-таки выстрелила в меня молнией. Вскочив на ноги и в два быстрых шага оказался возле кромки зонтика, подпрыгнул и приземлился прямо по центру колокола лямы. Заработал клинком со скоростью крыла вертолета, расширяя рану, добрался до сосредоточения ее силы и просто и без затей пробил его. Все, этот странный летательный аппарат больше не взлетит. Быстрый взгляд на часы. Почти минуту потерял на одну ляму не слишком высокого уровня. Если истреблять сначала всех приближенных к местной царице, а уже потом только приниматься за нее, то я не успею до того момента, как спадут бафы. А этого допускать нельзя. Нет у меня уверенности, что без усиления я сумею победить реликтовое создание. И вот именно поэтому, активировав ускорение, прямиком направился к застывшей в воздухе гигантской медузе. Рывком забрался ей на зонтик и попробовал пробить ее шкуру клинком. Ага, размечтался. Тот лишь уперся в поверхностный слой, не содрав с него и микрона эпидермиса. Или что там у медуз, не знаю. Пришлось активировать свой ультимативный навык, пока не спали бафы. После взрыва тело реликта содрогнулось и начало медленно снижаться, приближаясь к поверхности болота. Быстрый взгляд на параметры монстра. Одну пятую его параметра жизни получилось снести. Но главное не это, а то, что образовалась метрового диаметра дыра в шкуре реликта. Снова попробовал мечом, и снова неудача. Ладно, план Б. Как в старые добрые времена создал из своей собственной энергии треногу, и укрепив ее на поврежденной поверхности монстра, закачал в нее заряд, не пожалев резерва. Подрыв. Часть разогнанной энергии кумулятивной струей ворвалась в рану и прошила монстра почти до середины не достав до сосредоточения силы медузы каких-то полутора метров. Натянув на себя скафандр, Ионика спрыгнул вниз, в самое нутро гигантского монстра. И как игла в безумной швейной машинке принялся колотить по плоти лямы, расширяя себе путь до вожделенного сосредоточения. Плоть в глубинах существа поддавалась охотно, и уже после пяти секунд моего ковыряния я достиг желаемого но и реликт в этот момент достиг поверхности болота. Жесткий удар сотряс тело монстра, меня качнуло, но так как все происходило в состоянии ускорения, то и отделался я минимальными повреждениями. Воткнул клинок в центр силы лямы и еле остался жив после того, как тот сдетонировал. Щиты снесло все до единого, остались лишь жалкие крохи в плаще тьмы. Выбравшись на поверхность, стянул с себя шлем, и, зачерпнув в болоте мутной водицы, провел ею по лицу. «Надо передохнуть», — по старой привычке огласил свои мысли вслух.